Глава 50. После обеда я заехал за Аней, и мы отправились по магазинам. Занял этот поход три часа. Немного по женским меркам, зато княжна приобрела вечернее платье в пол из переливающегося зелёного материала, сумочку из крокодиловой кожи и туфли на шпильках. Выглядело во всём этом великолепно. Я отвёз её домой... прихорашиваться и вообще готовиться к мероприятию, а сам вернулся в офис. Падшие сопровождали нас в течение всей поездки, не отходили даже возле примерочных и, кажется, наводили ужас на посетителей и продавцов своими черепами на скулах, габаритами и вооружением. В замке я занялся составлением плана работ по обеспечению безопасности жилища, как я его понимал. то есть по установке скрытых ловушек. Наибольший акцент делал с я мной на жилые покои. Хочу спать спокойно, зная, что мышь не проскочит, пока я мирно посапываю под одеялом. Работы планировал проводить сам, чтобы никто, кроме меня, не знал, где и как что устроено. К счастью, ремонт в этой части здания уже закончился. Как только все сделаю, можно будет перебираться от Шуваловых наконец-то. Как раз прибудет штат слуг, нанятых в агентстве, включая повара. Вернее, двух. Для персонала и для меня. Раньше такие назывались черным и белым, насколько я понимаю, но это так, к слову. Когда я закончил, как раз наступило время ехать за Аней. Дубль 2 Я выбрался из офиса чуть пораньше, чтобы и самому переодеться. Выбрал один из официальных костюмов. чёрный, с зелёными вставками и маленьким гербом на левой стороне груди. В холле мы с княжной задержались, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Это была её идея, само собой. «Отлично смотримся», — кивнула девушка отражению. «Хорошо, что у тебя такой рост. Выглядим одинаково, несмотря на мои каблуки». «Меня это тоже радует, но гораздо больше волнует, не облажаюсь ли я с манерами». Девушка легонько шлёпнула меня по руке. Если будешь так выражаться, обязательно облажаешься. Мы рассмеялись. Ладно, поехали, опаздывать нельзя. На прибытие гостей отводится четверть часа, но успеть нужно до назначенного времени. С нами были две машины охраны, моя и её. Так и подкатили к замку Пешковых. Он оказался чуть меньше моего и совершенно в другом стиле. Архитектор... стилизовал здание под древнерусский терем, что, впрочем, мало маскировало тот факт, что повсюду были бойницы, пулеметные гнезда и так далее. По территории разгуливали раскрашенные в городской камуфляж богатуры и витязи, в небе парили квадрокоптеры. И по обеим сторонам широкого крыльца замерли на манер ифритов два гуля, одетые в зеленые шаровары, перехваченные широкими белыми поясами. В руках они сжимали гротескно широкие кривые сабли. «Это для вопендрежа», — пояснила Аня, пока мы поднимались по ступенькам, з а с л о н н ы м алым ковром. У Пешковых три гуля, вот и хвастается. В холле нас встретил распорядитель, сверился со списком гостей и поручил лакею проводить в зону безопасности, как он это назвал. Стеклянная комната была установлена возле входа. В ней находились сканеры. мимо которых следовало пройти. На мне они пронзительно завизжали и запеликали на все лады. Охранник дернул глазом, но сохранил учтивое выражение лица. — Прошу прощения, ваш Милс, но, похоже, вы забыли оставить в машине какое-то оружие. Прошу, выложите его вот сюда. Он указал на пронумерованную пластиковую ячейку. Вам вернут его в конце вечера. — Забыл. Никто не удосужился сказать мне, что с пушками и прочим на такие мероприятия нельзя. До этого-то я везде спокойно проходил. Пришлось достать пистолеты и ножи. Кажется, охранник, наблюдая за моим арсеналом, изо всех сил старался не подать виду, что офигел. Как бы не решил, что я явился прикончить его господина. Наконец мы попали в огромную гостиную, где были установлены столы с закусками. Фуршет, чтобы гости не скучали. «Ты зачем столько оружия с собой притащил?» — насмешливо шепнула Аня, наклонив ко мне голову. «Думаешь, тебя здесь грохнут?» «Я всегда так хожу, мало ли что». «У тебя охрана и з п а д ш и х Думаешь, они не справятся, если что?» «Сюда их не пустили. Как и остальных телохранителей. На подобных мероприятиях не принято окружать себя кучей с е к ь ю р и т Это раздражает гостей». К тому же создается впечатление, будто все мы мечтаем друг друга убить. И опасаемся этого. Плюс охрана заняла бы слишком много мест. Ясно, ясно. Наверное, надо вручить подарок. Во время ш о п и н г а мы об этом позаботились. И теперь я нес под мышкой плоскую, перетянутую атласной ленточкой коробку. Подарки складывают вон туда. Аня указала на большой стол в углу зала. С визиткой или открыткой? У меня нет визитки. Я вписала тебя в открытку. Все нормально, не парься. Что бы я без тебя делал? Пропал бы не иначе. Идем, положим подарок к остальным. А то ты явно чувствуешь себя с этой коробкой не в своей тарелке. С пушками привычнее, а ага. Мы пересекли зал, лавируя между гостями. Аня не торопилась. С некоторыми здоровалась, с другими раскланивалась, с третьими останавливалась поболтать, при этом представляя меня и своих собеседников. В общем, проход к столу с подарками оказался поводом заявить гостям о своем присутствии. Наконец мы добавили коробку к остальным, пристроив ее наверхушку одной из образовавшихся на столе пирамид. Я обратил внимание, что многие прибыли с родителями, так что собрались не только подростки. Однако держались взрослые и дети порознь. Вскоре появился Пешков с супругой. В отличие от сухопарого барона, баронесса была дородной женщиной. На шее сверкали бриллианты, в ушах переливались в свете люстр, массивные серьги. Одета она была в пышное синее платье. Муж примерно как я, только на груди красовался орден в виде восьмиконечной звезды, у к р а ш е н н ы й самоцветами. Супруги дефилировали по залу, приветствуя гостей, трое из детей рассредоточились в толпе. Конечно, основное внимание уделялось имениннице, милой девчушке лет двенадцати, наряженной принцессой. Даже диадема в изумрудных волосах сверкала. Ее почти сразу окружили подружки, так что виновницы торжества даже и не видно было за спинами и головами. Пешковы дошли и до нас. «Господин барон», — поклонился я б р а н е с с а «Милая, это наш сосед Николай Семенович Скуратов представил Пешков, надеюсь, наш частый в будущем гость». Женщина протянула мне руку, но не для поцелуя, а для пожатия. На пальцах сверкали огромные перстни. — Добро пожаловать, барон, — проговорила она мелодичным негромким голосом. — Рада, что вы и приехали. — Анна Петровна, — кивнула она к н и ж н е Как здоровье батюшки? — Благодарю прекрасно, — отозвалась девушка. — Вы что-то изменили в зале люстры? Баронесса улыбнулась. — Да, немного обновила интерьер. Вам нравится? — м ы всегда обладали отменным вкусом. — Спасибо, дорогая. Скоро начнётся развлекательная программа. Молодёжь собирается вон в том зале. Она указала на арку справа. — Барон, хорошего вечера, — сказал мне Пешков. — Надеюсь, вам у нас понравится. Вот и весь разговор. Не заняло пяти минут. Что ж, главное, никаких девиц мне не представляли. Мы побродили по залу ещё немного, ловя заинтересованные взгляды, а затем переместились в соседнее помещение, ещё больше прежнего, откуда начали доноситься звуки настраиваемых музыкальных инструментов. — Ого, они пригласили демиурков? — обрадовалась Аня. — Знаешь их? — Популярная группа, да, — ответил я уклончиво, поскольку впервые слышал о них. — Обожаю. Интересно, сколько им заплатили? — «Разве княжна должна задумываться о таких вещах?» — усмехнулся я. «Если хочет видеть их на с в о и д н ю х и то да», — серьезно отозвалась девушка. «Пойдем поближе. Может, после концерта удастся у рвать у них автографы? Вот только на чем попросить расписаться?» «На салфетке». «Фу, не говори глупостей. Черт, если б знала, что они тут будут, прихватила бы пару плакатов». Вскоре явилась именинница в окружении друзей и одноклассников. Они заняли места перед сценой, и концерт начался. Стиль группы я определил бы как поп-рок. Некоторые песни были потяжелее, другие — по ритмичнее. Исполнители пару раз переоделись, меняя кожу на блестки. В общем, сплошная эклектика. В целом неплохо, но диск я не куплю. Пока длился концерт, подростки то подходили к сцене, то отплясывали, то что-то обсуждали, разбиваясь на маленькие группы. Когда группа начала прощаться, зал разразился аплодисментами и восторженными воплями. Потянулись руки с фотографиями для автографов. Они тоже удалось где-то раздобыть страницу из журнала. Наверное, знакомые пожертвовали. Потом на сцену вышел фокусник. Номера были классные. Некоторые я знал, потому что смотрел «Разоблачение» еще в прежнем мире. Но большая часть по-настоящему удивляла. Оставшись в какой-то момент один, Аня зависала со знакомыми, потягивая фруктовый пунш. Я осматривал присутствующих. Судя по цветам волос, здесь собрались представители всех кланов, кроме серых и белых. С первыми зеленые были в контрах, а императорский, видимо, считал, что именины дочки барона не их уровень. Блуждая взглядом по залу и потягивая пунш, к сожалению, безалкогольный я вдруг увидел Андрея Лукьянова. Мы встретились взглядами. Лукьянов ухмыльнулся. Лицо у него было злое. Похоже, задумал какую-то гадость. Словно прочитав мои мысли, Фиолетовый направился ко мне, но вдруг свернул и двинулся в сторону сцены. Фокусник как раз заканчивал выступление. Ему поаплодировали, и вышел к о н ф е р е н с ь е чтобы объявить следующего артиста, но Лукьянов его опередил. Вскочил на сцену и протянул руку, требуя микрофон. Так вряд ли он решил поздравить именинницу. Баронет подошел к краю и вперился в меня долгим взглядом, добиваясь, чтобы присутствующие начали оборачиваться. Когда все сообразили, на кого он пялится, фиолетовый заговорил. — Дамы и господа, прошу минутку вашего внимания. Сегодня здесь находится барон Николай Скуратов. Посмотрите на него. Черт, какая наглость. Я медленно отставил стакан с пушем. и сложил руки на груди, не отводя взгляда от фиолетово-волосого придурка. — Этот человек, как вам известно, ассасин, — продолжил после паузы Лукьянов. — Я официально обвиняю его в убийстве моего друга Виктора Салтыкова. Шум стих. Наступила мертвая, напряженная, как струна, тишина. Все смотрели на меня. Я заявляю, что барон Скуратов убил его, чтобы избавить своего друга, чье имя я называть не стану, поскольку он здесь, скорее всего, ни при чем от поединка, на который его вызвал Виктор. Видимо, у господина барона очень своеобразные представления о дружбе и чести». Опустив микрофон, Лукьянов замер, ожидая моей реакции. «Я отлично понимал, какой, и что этот говнюк задумал». Зная, что я, не владея мечом, решил прикончить меня на дуэли. Справа обозначилось движение. Повернув голову, я увидел приближающуюся ко мне Аню. Она была бледна, брови сердито сдвинуты. Я сделал ей знак не подходить. Мне не нужна поддержка Шуваловых. Это только наша разборка. Поняв меня, девушка остановилась. — У вас есть доказательства, господин Лукьянов? — спросил я в звенящей тишине. Все головы дружно повернулись к б а р о н е т о Тот демонстративно ухмыльнулся. — Плохим вы были бы ассасином, Николай Семенович, если б оставляли улики, — проговорил он. — Значит, ваше утверждение голословно, — кивнул я, словно такой ответ услышать и ожидал. — Выходит, вы меня только что оклеветали. — Считайте, как вам угодно, — сказал Лукьянов. — Вы не желаете взять свои слова обратно? «Ни в коем случае!» — Фиолетовый, понимая, что не оставил мне выбора, довольно улыбнулся. «В таком случае я считаю себя оскорбленной стороной. Ваше право, барон. Выбор оружия, если не ошибаюсь, остается за оскорбленной стороной. Надеюсь, в этом мире те же правила, что были когда-то в моем. Надо было, конечно, изучить местный дуэльный кодекс. Я выбираю пистолеты». п залу прошелся удивленный гул, а Лукьянов насмешливо поднял брови. — Кажется, вы, господин барон, позабыли, что стреляться можно только по достижении совершеннолетия, — сказал он. — А нам с вами гораздо меньше. В зале согласно закивали. — Черт, вот это подстава! Он же просто убьет меня! — Вот же хитрый гад! — Но одеваться некуда! — стиснув зубы, я проговорил. В таком случае мой секундант прибудет к вам в ближайшее время, чтобы обговорить условия поединка. Лукьянов насмешливо поклонился. — Буду ждать с нетерпением, господин барон. Вернув микрофон ошеломленному конферансье, он спустился со сцены, гордо глядя перед собой, но прошел недолго, не успел подняться шум, как к баронетту протиснулся старший брат именинницы. На бледных щеках п е ш к о в а Багровели пятна. В зале тут же снова воцарилась тишина. — Поскольку вы, господин Лукьянов, имели бестактность и наглость устроить скандал на празднике моей сестры и в нашем доме, — проговорил он тихим, но дрожащим от ярости голосом, — я вынужден требовать от вас удовлетворения сразу же после вашего поединка с господином бароном. Если вам повезет, конечно. По залу прокатился коллективный вздох. — Да уж, вот это сенсация! — Настала очередь фиолетового побледнять, однако он взял себя в руки и кивнул. — Как угодно. А сейчас вынужден откланяться. Сопровождаемый множеством взглядов, он быстро вышел из зала. Ко мне подошла Аня. — Чёрт, Коля, даже не знаю, что сказать. — Думаю, нам тоже лучше убраться. — Это да, правильно, идём. Однако в холле нас поймал барон. «Господин Скуратов, примите мои искренние извинения», — проговорил он. «Я никак не ожидал, что ваш визит закончится чем-то подобным». «Вашей вины здесь нет», — ответил я. «Но мы вынуждены удалиться. Мои поздравления именинницы». «Понимаю», — склонил голову Пешков. «Надеюсь, этот досадный инцидент не отвратит вас от нашего дома. Разумеется, человек, оскорбивший вас, здесь больше не появится». «Красивые слова. Вот только я, скорее всего, завтра умру. А если каким-то чудом нет, то Лукьянов и так ходить по гостям больше не сможет». Распрощавшись с бароном, мы сели в машину. «Коля, это просто ужасно!» — дрожащим голосом проговорила Аня. «Ты же понимаешь, что он тебя убьет». Я внимательно посмотрел на нее. «Разве у меня есть выбор?» Девушка вздохнула. «Нет». Никакого.